Глава 59. «Сиси умерла», — Деккер посмотрел на сидящую напротив Натали. Женщине официально предъявили обвинение, она встретилась со своим адвокатом и ее задержали, опасаясь, что она может скрыться. Вследствие деликатного характера дела, слушания проходили за закрытыми дверями. Казалось, с тех пор, как Натали не дали вылететь из аэропорта имени Далиса она постарела на десять лет. Деккер кивнул. Он попросил, чтобы ему дали возможность встретиться с Натали наедине. Остальные ждали в соседнем помещении. На самом деле ее убили. Зачем это кому-то понадобилось? Она была у нас домработницей Давно? Да, сколько я себя помню, сиси работала у моих родителей. Но кто-то ее убил. Ну а почему вы решили, что это как-то связано с нашей семьей? Полной уверенности у меня нет, но я должен проверить такую возможность. Вы сами должны понимать, что для случайного совпадения это уже слишком. Натали кивнула. Пожалуй, вы правы. Мама и сестры знают? Да, это явилось для них ударом. Нас воспитывала мама, но сиси всегда была рядом, и мама ее любила. Папы часто не было дома, и вряд ли мама справилась бы без сиси Не сомневаюсь в этом. Вам повезло, что она у вас была. Так зачем вы хотели встретиться со мной? Вы уже заключили соглашение о содействии следствиям? Кажется, над этим еще работают. У нее задрожали губы. Мой адвокат считает, что мне придется отправиться за решетку. Она подняла взгляд на Деккера. «Когда я буду сидеть в тюрьме, я не смогу видеться со своей дочерью, да?» «Вы уже говорили с мужем?» Снова кивнув, Натали достала платок и высморкалась. корбит сказал, что вылетает в Штаты вместе с Ташей». Она потерла глаза. «Все, что я говорила о нем, это полная чушь. На самом деле корбит отличный парень. Все то дерьмо, в котором я оказалась, исключительно моя вина. Я пристрастилась к азартным играм и не могла остановиться». Корбит пытался мне помочь, но, наверное, я просто больная. Признаться в своей болезни – это первый большой шаг к выздоровлению. «Да», – подавлено произнесла Натали, – «я так понимаю, моя семья уже знает про меня?» «Мы кое-что сообщили. Родные очень переживают. Я смогу с ними увидеться. Не вижу причин, почему бы и нет. Я ведь сломала свою жизнь, да?» «Вы не первая и не последняя», – Амос подался вперед, – «но вы можете помочь себе, помогая нам». Наталья удивленно посмотрела на него. ну ведь я рассказала все, что знала». «На самом деле, вам, возможно, известно то, о чем вы даже не догадываетесь». «Не понимаю, что, например. Когда были переведены деньги, чтобы расплатиться с вашими настоящими игорными долгами, вы позвонили отцу, чтобы сообщить ему об этом?» «Разумеется, позвонила. Однако он полагал, что речь идет о десяти миллионах, правильно?» Наталья кивнула. «Ну, я так сказала отцу, потому что мне приказали». А сделано это было, потому что для вашего отца единственным способом достать такую крупную сумму было продать секретную информацию. Только так он за столь короткий срок мог достать такие большие деньги. Агент Деккер, а что если бы отец просто отказался мне помочь, что тогда произошло бы? Возможно, у этих людей имелся запасной план. Ну а и горные долги? Вам пришлось бы несладко но, судя по всему, эти люди правильно просчитали вашего отца. Они не сомневались в том, что он вам не откажет. От этого у меня на душе совсем мерзко. Я убила своего отца, а он делал для меня буквально все. Положив голову на стол, женщина принялась тихо всхлипывать. Натали, когда вы позвонили отцу и сказали, что деньги переведены, и вы в безопасности, что он ответил? Она медленно подняла голову. Отец сказал, что у него камень с души упал, но он хочет мне помочь. Он сказал, что если дело дойдет до этого, он слетает за мной и привезет меня домой, чтобы мне была оказана помощь. Но он ни словом не упомянул про то, где достал деньги. Нет. Но вы заподозрили. Я не знала, сколько денег у родителей, но не думала, что такая сумма просто лежит дома, медленно произнесла Натали. Быть может, отец заложил дом, а быть может, продал секреты. Не буду вам лгать. Не могу сказать, что эта мысль не приходила мне в голову, но хотя речь шла не о десяти миллионах долларов, люди, которым я была должна, действительно собирались меня убить. Это я точно знаю. «Не сомневаюсь. Я знавал тех, кто перережет человеку глотку ради таблетки оксикантина». «Оксикантин – синтетический обезболивающий препарат, по своему действию сходный с морфием». «Больше отец вам ничего не сказал. Помимо того, что бывает, кажется, что знаешь человека, а на самом деле это не так». Откинувшись на спинку стула, Натали вытерла глаза рукавом. «Я рассказала вам не все. В последний раз я говорила с отцом за два дня до того, как он застрелил эту женщину». декер подался вперед. «Почему вы не сказали об этом раньше?» Я была в шоке. Не могла поверить в то, что так поступило со своим отцом. Я страшно боялась, что все всплывет. И, конечно же, так все и вышло. «Это отец позвонил вам?» «Да». «Что он сказал?» Голос у него был такой печальный, такой безнадежный. А отец, сколько я его знала, всегда был большим оптимистом. Я просто предположила, что всему виной рак». Отец понимал, что не может победить болезнь. Это ведь кого угодно повергло бы в депрессию, так? «Так, что еще?» – нетерпеливо произнес Деккер. Отец сказал, что я должна помнить нашу семью такой, какой она была, что бы ни случилось. Счастливые времена, когда все мы были молодыми. До того, как в жизни произошло столько гадости. «И что вы на это ответили?» Я постаралась подбодрить отца, сказала, что скоро приеду к нему в гости. Но он словно не слушал меня, сказал, что сейчас, когда приближается конец, у него случилось прозрение. Прозрение? Что он под этим подразумевал? Не знаю. Я попыталась спросить у него, но отец просто не слушал. Я подумала, что у него, наверное, начинаются проблемы с головой. Что еще? Натали подавила всхлипывание. Это было так глупо. Отец спросил, помню ли я, как когда я еще была маленькой, мы всей семьей отправились в Дисней Я тогда каталась на карусели, и у меня начался сильнейший приступ астмы. Очень тяжелый. Меня увезли в больницу на скорой. Мама была потрясена, она осталась с сестрами, а папа поехал в больницу вместе со мной. Он успокаивал меня, потому что я страшно испугалась. Папа всегда был таким сильным, таким спокойным, что бы ни случилось. И что отец сказал о том случае? Я ответила, что «Все прекрасно помню. Меня потом с год мучили кошмарные сны. Я думала, что умру, потому что никак не могла сделать вдох». Так вот, когда я спросила об этом у отца, он сказал, «Помни, когда дела были плохи, кто был рядом с тобой. Помни, что твой старик держал тебя за руку. Милая, знай, что я всегда старался сделать так, как нужно. Всегда, чтобы ни случилось». «Как вы думаете, почему он так сказал?» Он умирал. Тогда я увидела в его словах только это. Я не знала, что два дня спустя отец убьет человека, а затем покончит с собой. Я просто подумала, что он хочет, чтобы я помнила его с хорошей стороны. «Но папа мог бы не говорить это, я все равно буду помнить его с хорошей стороны. Я любила своего отца». «Но теперь, когда вы знаете о том, что совершил ваш отец, это никак не меняет вашу интерпретацию его слов». Натали недоуменно подняла на него свои красные от слез глаза. «Я... я на самом деле... я не думала об этом. Вы полагаете, это что-то меняет?» «Я думаю, что это, возможно, меняет все», — ответил декер